Значит так, боевые товарищи, отвечаю на вопрос Юрия: Почему взялись именно за меня? Потому что я очень удачный кандидат в убийцы. Ну, ни секунды не сомневаюсь, убийство Елены политическое. Причем политика просматривается высокая, большая. Кому-то очень нужна наша газета влиятельная, массовая многотиражная. Я знаю точно. Елена защищала самостоятельность газеты до последней возможности. Тогда газету попытались удавить. Вы знаете, с нами отказались работать крупные фирмы и агентства по распространению печати. Тираж полетел вниз. Банки, с которыми газета сотрудничала, отказали в кредитах Ну, в последние дни Елена вроде бы нашла какой-то выход. Какой? Не знаю. Она об этом молчала. Все должно было решиться днями. И кто-то вынес Марьевой смертный приговор. ну, почему валят на тебя?» – спросил Анатолий. «Ну, можно ведь придумать грабителя, автокатастрофу. Черт знает что можно накрутить». Мареву убили нагло и демонстративно в назидание другим строптивым руководителям печати. Как убили Холодова. В пример тем, кто копается в чужих темных делах-делишках. Но злодей должен быть найден. Иначе гибель Маривой так и останется нераскрытым политическим убийством. А оно должно быть из разряда бытовухи. И вот появляется на сцене страхов Евгений Львович. Пылкий любовник, необузданный чеченский ветеран, волкодав из спецслужб, наркоман, которому человека убить, что водиться и спить. И уже имеются веские доказательства, что это я расстрелял Мареву. Страхов говорил глухо, уставившись неподвижными глазами в какую-то только ему видимую точку за темным окном, против которого сидел. Казалось, еще чуть-чуть, и он застонет от заполнившей всего его боли. Не за себя боль. За Марьеву. Страх перебила его Лариса. Передохни. Выпей чаю. Нам торопиться некуда. Да лучше все сразу сказать. Они нашли куртку с пятнами крови. Куртка моя, а кровь не сомневаюсь, Маривой. В куртке выходит, я стрелял и забрызгался ее кровью. Это раз. Второе. На время убийства Маривой у меня нет алиби. Ну, точнее, оно есть, но я не хочу говорить, где был в эти часы. Дело это мое сугубо личное. Да, есть еще патроны и героин, напомнил Юрий. Но этот фокус у них не получился. «Но он говорит о том, что кто-то имел возможность побывать в моем кабинете, не вызывая ни у кого подозрений». «Это мог бы сделать Аникин», — сказала Лариса. «Он постоянно обходит редакцию». «Да, но у него нет от кабинета страхового ключа». «Я сама слышала, как он кого-то из своих распекал по телефону, что до сих пор не сделали дубль». А «Взламывать не решился». Ну, согласен, не стал перечислять страхов. Но ничего, найдем под лица или подлую бобенку. Мы ребятишки дотошные, въедливые. Еще Страхов рассказал, как на хвост ему нагло села черная Тойота. И удалось выяснить, что были в ней парни из Скорпиона. Позвонил приятель из ГБДД Москвы. «Черную Тойоту» нашли. Номера на ней сплошь фальшивые, но удалось установить, что она еще полгода назад была угнана у одного вполне законопослушного врача. Все отпечатки на машине стерты. И про то поведал приятелям Страхов, как приклеились к его подъезду неизвестные придурки. Колян Лиса доложил, что в карманах у Топтунов Никаких документов не нашли, но его парни над этим работают. Одного со сломанными ребрами увезли в Боткинскую,